Из стоящих сел на мотоцикл, опустил на глаза очки и включил двигатель, но не уезжал, чего-то ждал. Второй, охотно и доброжелательно, хотя излишне громко, растолковал мне, как надо ехать. — Есть дорога, — орал он, — до самого шоссе доведет, а уж по нему пани доедет до Кудовой. Дорога тут начинается, по ту сторону дома. Правда, канава там, но и через неё можно проехать. Бачком-бачком, ближе к деревьям, телеги проезжают. Машина должна тоже между деревьями пройти. Да, точно, пройдет. Вспомнил, как-то одна машина тут проезжала. Тип на мотоцикле нажал на газ и уехал, ни слова не сказав. Моя машина протиснулась между деревьями, но на шоссе я так и не попала. В Кудове подъехала с противоположной стороны, по грязи и бездорожью. — Да вы собирались показать мне какую-то гробницу из человеческих костей? — вспомнила вдруг Тереса. — А ничего такого я не видела в упырях. — Упыри. Очень подходящее название для такой гробницы. — И все ты перепутала, — ответила Люцина. Во-первых, не в упырях, а в нижних мегерах. А во-вторых, не из костей, а из черепов. А как добраться до мегер, понятия не имею. иона Ведь вы любите ездить по проселочным дорогам? — ехидно отозвалась я. — Вот я и вожу вас по ним. А к Мегерам ведет обычное шоссе, по нему даже автобусы ездят. — Так поехали за автобусом? — согласилась мамуля. — Перестаньте ссориться! — Ни с того ни с сего, — вдруг сказал молчавший всю дорогу отец. — Здесь так красиво! А вы все ругаетесь. Мы дружно удивились. Кто ругается? — — С чего ты взял? — спросила мамуля. — Я только предложила ехать за автобусом. Если не хотят, так и не надо, я не настаиваю. — Но я же слышал! — упорствовал отец. — Мегеры, Мегеры! Перестаньте, наконец. А если Тереска сказала, что не так, можно ей простить? Она ведь у нас гость. Папа, мы не ссоримся, мы говорим о деревне «Нижние мегеры!» — крикнула я отцу. «Никаких мегер я не знаю! Я там не был!» С достоинством возразил отец, и это была чистая правда. К подножию знаменитого горного массива Щелинец мы подъехали уже во второй половине дня. Машину оставили на стоянке у забегаловки и к подножию лестницы отправились пешком. Здесь среди нас, естественно, опять проявились разногласия. Я категорически отказалась взбираться по этим шестистам, шестидесяти пяти ступенькам, и, учитывая мои заслуги в области проселочных дорог, мой отказ был встречен с пониманием. С Люциной тоже все ясно. Ей туда в жизни не взобраться, то есть взобраться бы она могла, но уж спуститься обратно ни за что». А как ее спустить? Мы не могли придумать. Мамуля всю дорогу с энтузиазмом рвалась в горы. И вот когда мы оказались у подножия этих гор, ее печень опять дала о себе знать. Правда, не столь резко, но вполне достаточно, для того, чтобы мамуля благоразумно от экскурсий отказалась. И в результате сопровождать Тересу мог только отец, который без возражений отговорок Бодро двинулся вслед за ней по каменным ступенькам. Через минуту они скрылись у нас из глаз. До сих пор не могу понять, как нам в голову пришла такая мысль дать в провожатые Тересе отца. Иначе как на всех нашло какое-то умственное затмение. Знали же! На него нельзя полагаться, сколько раз впоследствии после случившегося плевали себе в бороду, то бишь локти кусали, да поздно.